Глава шестая. И вот в такой компании мама, Людвиг и я мы отправились в Палестину. И это был, по-моему, единственный период в моей жизни, когда я была не доброй девочкой, а злым мальчиком. Я все делала наоборот. Я помню это свое состояние какого-то бешенства. С одной стороны, значит, Людвиг, с другой стороны, Урсула Хоос. Я была в отчаянии, что нас разлучили, что я ее теряю. Без конца всю дорогу на пароходе писала ей бесконечные письма своими дурацкими готическими буквами. Позже, мы с мамой уже переселились в Париж, я пыталась разыскать Улю, но вся ее семья сгинула, когда нацисты пришли к власти. Мы не смогли найти никаких следов. Это было для меня великим горем». Когда мы приехали в Палестину, я себя так плохо вела по отношению к Людвигу, что мама не захотела даже жить со мной у бабушки. Меня оставили у бабушки, а они сняли себе где-то квартиру. Тель-Авивские эвкалипты уже превратились в огромные роскошные деревья, которые полностью затеняли улицы, и можно было в эту жару ходить в тени. У меня была только одна задача — освободиться от Людвига. «Любопытно. Я ведь вообще человек очень доброжелательный и благодушный. Но это был настоящий кризис. Единственное очень приятное воспоминание о той поездке — конкурсы на лучшую крепость из песка. В Тель-Авиве изумительный, широченный песчаный пляж. Вот там устраивали эти соревнования». И я вдруг проявила недюжинные архитектурные способности и получила третье место, что было колоссально. Это была моя первая радость от какого-то творческого акта. Возникло ощущение, что я на что-то способна, могу сделать что-то, что может кому-то показаться хорошим и интересным. И на фоне моей дикой негативности, связанной с Людвигом, это имело еще особую цену. Я ходила в школу, очень смутно это помню. Занятия шли на иврите, языка я не понимала, что-то ловила на ходу. Училась всего месяц, мы приехали весной, потом лето, каникулы. А осенью мама решила уезжать. Ей было скучно в Тель-Авиве и совершенно нечего делать. И вот было решено ехать в Париж. Но Людвиг считал, что в Париже не найдет работу, и отправился в Америку взяв с мамы клятвенное обещание, что, как только он устроится, мы приедем к нему в Нью-Йорк. Моя бабушка, Дора Соломоновна, была крайне недовольна мамой. У меня в памяти на всю жизнь остались какие-то фразы. «Маня вечно что-то выдумывает. Все не как у людей. Жила бы себе здесь, спокойно, в Палестине. Жила бы с Людвигом, такой степенный, красивый молодой человек». «Нет, он ее не устраивает. Почему-то ему нужно в Америку ехать, и она его отправляет. А сама придумала ехать в Париж. Хоть бы с ним поехала в Америку, так тоже не желает. Собралась в Париж. Я знаю, чем это все кончится. К своему зяме вернется. В Россию». Почему-то получилось так, что наш отъезд был назначен на субботу. А это очень серьезная вещь в Палестине, потому что в субботу ничего нельзя делать, в том числе нельзя ехать на извозчики. Бабушка была неверующая, и нерелигиозные соображения ее удерживали. Она боялась мнения соседей. Она безумно волновалась и говорила «Вот мы расстанемся, увидимся ли когда-нибудь, я должна вас проводить». А с другой стороны, не смела бросить вызов этому маленькому обществу и сесть в коляску. Какую-то вуаль себе достала из шкафа, думала, может, не заметят вуали, примеряла эту вуаль. В итоге бабушка нас не провожала. И на меня это обстоятельство, что мнение соседей оказывает на нее такое влияние, что она так мучается. «Можно поехать провожать или нельзя?» произвело огромное впечатление. Мне было десять лет, я все понимала. Я подумала, что мама права, жить в этом месте нельзя. Жить там, где ты не смеешь делать то, что тебе хочется, не годится. Это было для меня одним из первых социальных уроков, и мы уехали. Я считаю, что довольно поздно повзрослела. Вот тогда, на пороге девяти-десяти лет... Конечно, уже с пяти лет я как бы понимала себя в противостоянии миру, но ведь жизнь духа — это все-таки страдание. С первым страданием, с первой болью пробуждается душа, я в этом уверена. В счастье она только купается, она не пробуждается, она себя не осознает до конца, а изведов страдания, потом живет и счастьем но пробуждение связано с какой-то болью. Так мне кажется, так я думаю. Во всяком случае, на моем опыте это было так. И вот боль за папу, возмущение от появления нового человека, который был прекрасен, как мой друг, но только не на том месте, на которое я претендовал. И он еще меня поучал. Он был довольно забавный человек. Писал стихи, они с мамой переписывались стихотворными немецкими посланиями. Все это так, но меня это ничуть не радовало, а только возмущало. Все в нем меня возмущало с той минуты, когда он занял место, на которое, с моей точки зрения, не имел права. И вот первое горе любви, дикая обида за папу, разлука с Урсулой — это, в общем, порог. Я осознала, как следуют эти изменения состояния своей души, когда мы плыли на пароходе до Марселя. Довольно долгое тогда было путешествие, дня четыре, пять или даже шесть. Я была начинена горем разлуки, ненавистью к своему спутнику. Лежала на палубе в шезлонге, очень хорошо помню, и шла какая-то ощутимая мною внутренняя работа. И вот в этой боли поворот какой-то произошел, уже как бы к взрослой жизни. В Париж я приехала взрослой девочкой.